«Следите за лесом. Едва сирены улетят со своих мест, можете выдвигаться к деревне». «Что за помощник?» — устало спросил Пётр. «Возьми с собой Корнитуса. Когда-то он учился у Кудесатиса и знает кое-что, что может вам помочь. Он старый болен, поэтому постарайся найти в Авенуме травника, который приглядел бы за стариком в пути. И еще...» Вользунд, Верховный Альют, опасен и хитер. У него остались жалкие крупицы силы, но, поверь мне, он очень искусен в темном колдовстве. Будь осторожен, Петер. Трое из команды, как и предполагал Пристансен, пожелали ему удачи и отправились по домам. Еще четверым пришлось пообещать золото за помощь. Пятеро самых верных его товарищей согласились плыть за своим капитаном, даже в проклятые земли древунов. Пристансон старался держать в тайне свои приготовления, но слух о том, что волчья пасть плывет в птичьи земли, расползся по порту, подобно заразе, и каждая собака пыталась выведать, что за лихо тянет капитана туда. Петр нервничал. Он храбрился перед пиратами, заливая гранатовой настойкой ужас, что рос у него в душе, демоны или виселица, смерть или смерть. Он чувствовал себя как карась, которого вытащили из воды и держат висящим на леске. Дергайся сколько угодно, да только крючок крепко засел в твоих внутренностях, и даже сорвавшись с него, ты обречен на гибель с дырявыми кишками. В порту к нему подошел незнакомый чернявый парень, представившись не то ханером, не то хельмером, без его знает — просился на борт. Какого-то лешего ему вдруг понадобилось в птичьих землях, будто Петер был каким-то, певс его дери, экскурсоводом. Пристансон поначалу резко отказал парню, сославшись на то, что не отвечает за сохранность его жизни. Но тот не отставал, скулил что-то про больную мать, которая лежит в столичном лазарете. Лекарство, мол, только в птичьих землях можно отыскать». Петер усмехнулся. Крепко паренек отчаялся, раз считает, что дикари помогут мамаше быстрее, чем городские лекари. Но с виду он был ладный и смекалистый, и Пристонсон все-таки взял его в команду. Потом к нему пристал бы мальчишка животиной, похожей на мохнатого верблюда без горба. «В птичьих землях, дескать, таких полно! Возьмите меня, господин капитан!» Я так давно искал корабль, плывущий туда. Возьмите, умоляю. Отплачу ягодным пуншем. У меня даже бутылочка рома запрятана. Чертыхаясь, Пристансен взял на борт и этого, проклиная свое мягкосердечие. Чертов цирк, а не команда. Отчего-то капитан даже не удивился, когда очередной клоун подошел к нему с той же просьбой. Этот даже говорить не мог. Морда замотана. Одни глаза торчат. Чудные, фиолетовые. Клоун тряс перед Петром пучком чабреца, и капитан хлопнул себя по лбу. А травники-то он и забыл. Пришлось взять и этого мелкого недоноска. Прощай, репутация команды. Шхуна отчалила в срок. Пристансон раз за разом перебирал в уме все, что они должны сделать — причалить к птичьим землям. Корнитус заговорит какое-то поле. Следить за чудовищами на деревьях. Перед балом они улетят. Идти через лес, обыскать деревню, взять страницы, ворваться на бал, перебить несколько проклятых ведьм, парочку взять в плен, вернуться на корабль, выжить. Перед рассветом чудовища-стражи, эти демонические полуженщины-полуптицы — о которых вещали ветхие книги, снова вернуться на свои посты. Значит, с полуночи до рассвета им нужно отыскать то, что просил старик-главный магистр. Колдовукс напоследок сказал имя девочки, которая сидит на ворохе страниц манускрипта, как несушка на яйцах. Лисса, Будто название какой-то травы. Пристонсон не знал, на что способны эти древуны и насколько сильна остаточная магия альюдов. Но что-то ему подсказывало, что арбалеты и ножи надежнее их заклятий. На что, в конце концов, способны альюды и древуны плясать голышом у костра да петь песни на давно ушедшем языке? Им не тягаться с командой вооруженных мужчин, если только с ними не будет главаря. Встреча с вольфзундом пугала Пристансона. Кто знает, сколько сил осталось в этом альюде, насквозь пропитанном тьмой, буквально состоящим из нее. Что, если серебряные болты против него не помогут? Петер успокаивал себя тем, что, по словам главного магистра, мощь Вольфзунда отнюдь не так сильна, как до подписания договора. Сейчас демон мало чем отличается от обычного человека, но никогда нельзя недооценивать врага лучше если бы они успели сделать все до того как он явится на свой чертов шабаш Тут идет травник оказался девчонкой. пристансон раздирали противоречивые чувства с одной стороны команде полезно выпустить пар перед опасным заданием Пусть развлекаются с бабенкой легче будет идти на дело. С другой стороны это очень походило на дурной знак посланной царицей, водой. Женщин не следует брать в море, чтобы не навлечь гнев морских покровителей. Лучше бы сбросить девку за борт, пока не накликала беду. Петр вздохнул с облегчением, когда ее унесло крылатое нечто с рогами. Он почти не удивился появлению чудовища. Сейчас можно ожидать какой угодно чертовщины. Может, Сирины уже взяли свою жертву и позволят им благополучно добраться до деревни в птичьих землях? Правда, теперь Корнитус остался один на один со своими язвами, без травника. Ничего, потерпит. Плыть осталось не так уж много. Пристансен затянулся сигарой. Интересно, а если он сможет убить главного демона? Старик-магистра освободит его от необходимости отдавать часть добычи в магистрат. Петр представил, что, став полноправным владельцем награбленного добра, сможет отстроить себе новый дом, да и дышать без гнета магистрата будет намного легче. Что ж, он попытается всадить Вольф Зунду в затылок самый длинный арбалетный болт, какой только найдется. Он докажет сам себе, что он, Петр Пристонсен, Не трусливый грабитель, а отважный покоритель диких земель, которые не побрезгуют залезть в саму преисподнюю, чтобы обелить свое имя и заработать уважение старых властителей Авенума и Биунума. Глава третья, в которой праздник идет не по плану. Алида плохо помнила оставшиеся до праздника дни, Она ела пищу древунов, спала в комнате лисы, гладила мурмяуза, что-то отвечала, когда у нее спрашивали. Но мыслями она была не здесь. Мысли ее тянули за большую воду, в Бионум, Кричмальду. Возможно, Быть может, он еще жив. Но что, если нет? Мрачные думы кружили в голове назойливыми мухами, и Алида уже не гнала их прочь. Лиса пыталась отвлечь ее разговорами что-то щебетало о нарядах для праздника, и Алида понимала, что ей нужно собраться, сосредоточиться, чтобы сделать то, что она решила. Уже очень скоро она получит ответы на все вопросы. Ей нужно быть внимательной и собранной, чтобы выведать все у Вольфзунда Зунда и заключить с ним сделку. «А еще нужна маска или головной убор. Что из этого ты и предпочитаешь?» Голос Лиса наконец, вырвал ее из цепких лап задумчивости, и Алида словно вынырнула на воздух после плавания в холодной и темной реке. «Что, прости?» — переспросила она. «Ну, наконец-то!» — всплеснула руками Лиса. «Я уж думала, ты умом повредилась. Я говорю, если ты хочешь влиться в наше общество на балу, то самое время подготовить твой наряд. Ты выбираешь маску или головной убор?» «А что, помимо этого, нельзя ничего надеть?» — с легкой паникой поинтересовалась Алида. Лиса рассмеялась. «Можно и нужно, конечно. Подберу тебе платье из своих, укорочу подола рукава, а затем мы украсим его цветами». Лиса выволокла из-под кровати большой сундук. Откинув тяжелую крышку, она принялась выуживать наряды один за другим. Алида завороженно наблюдала, как она сначала отметает в сторону повседневные платья, сотканные из льна или крапивных стеблей, потом цокнув языком, сминает старую поношенную одежду, которую пора было уже пустить на тряпки. Три платья Лиса отложила на кровать. Они были красивые, из плотных дорогих тканей, щедро расшитые яркими рисунками и орнаментами. А потом Алида увидела то, что снова в полной мере вернула ей ясность мыслей. Длинное бархатное платье цвета ночного неба, расшитое летящими совами и серебряными звездами. Оно было словно иллюстрация к последним неделям ее жизни. Не сыти, напоминающие о том, что случилось с бабушкой, и ясные серебряные звезды, которыми так восторгался Ричмальд. Платье мягко опустилось на кровать, к тем, что Лиса не забраковала. Алида тут же сгребла тонкими пальцами его длинный рукав, такой приятный на ощупь и теплый, как лапка Мурмяуза. «Можно я надену это?» — с предыханием спросила она. Платье было таким красивым, что Алида могла бы хорошо понять Лису, если бы та не позволила гости надеть его. Но кроме этого одеяния она ничего не хотела. Лучше уж действительно идти на бал в одной единственной маске, скрывающей лицо. — Бери, — согласилась Лиса, и Алида облегченно вздохнула. — Эта бабушка приволокла откуда-то много лет назад. — Ни я, ни мама его не носили. Нам маловато. — Уж не знаю, зачем бабушке оно понадобилось. — Говорит, какая-то знакомая женщина отдала. Лиса захлопнула крышку сундука и заправила за уши, выбившиеся из косы светлые пряди. «Ну-ка, примерь!» Алида, не вея своему счастью, скинула свое привычное платье в цветочек и спешно натянула одеяние. Мягкий бархат приятно лег на кожу. Платье село как влитое. Даже рукава были по длине в самый раз, а подол как раз доходил до пола. Идеально к маленькому росту Алиды. Лиса присвистнула. «Ну надо же! Будто для тебя шили!» покружись. Алида послушно покружилась, и бархатная юбка зашелестела, будто что-то шепча, а серебристые звезды засверкали, переливаясь в луча дневного света. — Тебе очень идет, — сказала лиса. — Знаешь, я, пожалуй, подарю тебе его. Забирай после бала. — Спасибо, — улыбнулась Алида и благодарно обняла подругу. На душе у нее стало легче, будто чудесное платье с совами — Приняла на себя часть ее тяжелых дум. «Теперь пойдем за цветами», — поднялась с кровати Лиса. «Уже, наверное, гости слетаются. Заодно посмотрим, остановился ли кто-то в нашей деревне». Девушки вышли на улицу в объятия душистого ветра, которое сегодня пах черемухой, бузиной, ландышами и влажной землей. Воздух был как-то особенно прян, И Алиде даже захотелось пожертвовать для праздника бутылочку пунша, которую подарил ей Дрей в благодарность за помощь липучке. — Смотри, вот она точно льют! — шепнула Лиса Алиде на ухо, когда они шли по деревенской улице в сторону леса. Травница едва не свернула шею, разглядывая молодую женщину с гладкими черными волосами, которая прошла мимо них. — С чего ты взяла? — У нее заколдованная лягушка, присмотрись. Следом за женщиной, правда, ковыляла крупная зеленая лягушка, бросая страдальческие взгляды на насекомых, которые кружили у цветов. «Думаешь, прилетела на бал? На помеле?» — с придыханием прошептала Алида. «Если бы бабушка и Ричмольд были рядом, она была бы на седьмом небе от счастья. Она будто оказалась в одной из сказок», что были в ее потрепанные книжки с картинками. И это придавало Алиде сил. Волшебство вернулось, и, наверное, уже скоро кто-то из алюдов сможет сварить зелье, способное превратить сову обратно в человека. И даже зелье, которое поможет, если тебя сбросили с библиотечной башни. Никогда не видела алюдов, кроме Мэла», — заявила вдруг Лиса. И Алида поняла, что ее новая подруга так же удивляется всему происходящему, как и она сама. Хоть древуны и жили в птичьих землях, вдали от остальных жителей королевства, хотя они и варили одним им ведомые зелья и странных трав, хотя и поклонялись лесным духам, настоящего волшебства они тоже не видели с тех далеких пор, как был заключен договор. «Постой!» Алида дернула лису за рукав. «А сирены? А поле птиц? Все это было? Или они тоже спали?» «Сирены были», — ответила Лиса, — «только они не пели. Сидели себе на ветках, да на заезжих моряков нападали и рвали когтями. Ты видела их когти? Не хотела бы я быть заезжим моряком. А после истечения срока договора распелись». Только Мелдин со своей свирелью может заставить их петь более мелодично. А тут так противно раскричались в первую ночь, когда была гроза. А поле было просто полем, со странными цветами, которые никогда не раскрывались. А гостям бала Сирины не помешают? Спросила Алида. Это бал Вользунда, они все равно, что его ручные птички. Никто, кроме людей-колдунов, не может ему перечить. Даже мы, древуны. Алида представила, как вольфзунд Зунд кормит в зерном, и они послушно берут его из ладоней демона. А полы его черного плаща трепещут на свежем утреннем ветерке. Лиса свернула в лес, и юная травница последовала за ней. Под сенью деревьев было влажно и прохладно, будто жаркое лето здесь никогда не наступало, а тоскливая зима вечно сменялась лишь ранней весной с ее робким теплом. Под ногами белели россыпи звездчатки, а чуть дальше, на опушке, разрослась целая поляна желто-фиолетовых цветов, которые в каждом городе королевства назывались по-разному. Аскольты Генриета, брат да сестрица, колдуны чаровница, но Алида упорно звала их филин да сплюшка. Риса рвала цветов, мха и веток, а потом принялась ловко сплетать их воедино, придавая какую-то необычную, одной ей ведомую форму. Алида завороженно следила, как пальцы древуна перебирают растения, и те становятся послушными и податливыми. Она напоминала ей птицу, вьющую гнездо и перебирающую ветки клювом и лапками. «Ну-ка!» — сказала лиса и поднесла к лицу Алиды маску, сплетенную из веточек и цветов. Украшение село идеально, точно повторяя форму переносицы и не мешая обзору. Лиса захлопала в ладоши. «Как красиво! Алида, ты выглядишь, как настоящая ведьма!» «Ты уже решила, с кем хочешь танцевать на балу?» «Решила», — твердо ответила она. «Но пока не скажу. Пусть это будет сюрпризом». «Надеюсь, не с Мелдианом? напряглась девушка-древун. «Конечно, нет», — заверила ее Алида. «Большое спасибо за маску. Цветы не завянут к вечеру». «Не должны. Это и есть магия древунов. От наших прикосновений растения наполняются новой жизнью». К тому же сегодняшняя ночь будет колдовской, значит, возможны и другие чудеса. Немного чудеса лидибы не помешало. Она скрестила за спиной пальцы, как в детстве, и загадала желание, чтобы Вольфзунд был благосклонен и помог решить все ее проблемы, пусть и не за даром. Казалось, она еще ничего не ждала с таким нетерпением, как бала. Едва начали сгущаться сумерки, тягучие, как кислое молоко, Алида облачилась в платье с совами и звездами, завязала на затылке ленточки маски, быстро переплела в тонкие косички несколько особо непослушных прядей и выбежала на крыльцо ждать. Время тянулось томительно медленно, но вот на небосклоне, почти полностью скрытым макушками деревьев, которые со всех сторон окружали поселок. Зажглись первые серебристые звезды.